Глава двенадцатая. Замыслы. Войдя в дом, Арджун тут же попал в объятия матери. Она плакала и говорила одновременно, проглатывая слова. А потом снова обнимала и опять целовала. Глядя на это, Валентина неловко замерла в стороне, понимая, что неприятности у парня случились по ее ложным обвинениям. Впрочем, а чего сразу ложным? Ну, пусть Арджун и ни при чем, но виджута -то уж точно повинен в исчезновении Наташи. Ох, если бы Валентина знала, насколько она сейчас была близка к истине. Как бы Таня ни врала и не изворачивалась, рассказывая небылицу в полицейском участке, но, по сути, именно Виджу и стал причиной Наташиного отсутствия. Не видя никого, кроме сына, миссис Саксена принялась обмывать его раны и смазывать бальзамом. Она причитала на хинди, но знание этого языка не потребовалось Валентине и Тане, чтобы понять, что женщина благодарит богов, что ее сын вновь дома. Гневные нотки, проскальзывающие в ее словах, давали знать, что она проклинает полицейских, избивших Арджуна. Обе россиянки затихли у входа, не смея обратить на себя внимание. Они понимали горе хозяйки дома и сочувствовали ей. Валентине было больно смотреть на плачущую мать, омывающую раны сына. Чувство вины никак не оставляло Валентину ведь Арджун пострадал из-за ее доноса в полицию. Однако и Валентину можно было понять. Наташа бесследно исчезла, и единственный человек, которого Валентина могла обвинить в этом, был Арджун. Поблагодарив и расцеловав матушку, Арджун что-то сказал ей на хинди, и женщина глянула в сторону замерших на пороге Валентины и Тани. Она что-то коротко ответила Арджуну, из чего Валентина поняла, что не является желанным гостем в этом доме. Впрочем, это и понятно. Но уходить она не собиралась, так как другой сын, стоящий перед ней женщины был сейчас с ее племянницей. — Здравствуйте, я Валентина, а это моя дочь Татьяна, — заговорила Валентина на английском, направляясь к хозяйке дома. — Наташа приходится мне племянницей, поэтому я в ответе за нее. Я понимаю, что вы не рады видеть меня после того, как из-за моего заявления в полиции арестовали Арджуна, но у меня не было выбора. Миссис Саксена вызывающе глянула на ненежданную гостью, но ответила весьма деликатно. — У вас сложилось ошибочное впечатление на этот счет. Прошу вас, проходите, — произнесла она, указывая в сторону дивана и кресел. При этом она изучающе смотрела на посетительницу, не размениваясь на улыбки. Перекинув через плечо съехавшую накидку синего сари, хозяйка дома тяжелым взглядом проследила, как Валентина и Таня прошли и расположились у небольшого столика на коротеньких изогнутых ножках. Миссис Саксена была предельно холодна и не слишком гостеприимна, не предложив даже чая. Чтобы не смущать гостей своим потрёпанным видом, Арджун скрылся на минуту в соседней комнате и вышел в чистых джинсах и синей футболке. Заодно расчесался, и лишь разбитая губа напоминала о случившемся. Присоединившись к сидящим, Арджун кашлянул, пытаясь нарушить затянувшееся молчание. «Простите, что так получилось с Арджуном», — неловко начала Валентина, даже не зная, с чего начать. «Но сейчас речь не о нем, а о Виджу». «А что плохого сделал вам мой Виджу?» — тут же встала в оборонительную позу женщина. Она еще не знала о Таниной выдумке с запиской и была уверена, что раз Арджуна отпустили, то Валентина пришла извиниться перед ней. Арджун тут же начал что-то говорить на хинди от отчего его мама побледнела и сникла. «Ага, я рада, что Арджун вам все рассказал», заговорила Валентина, решив перейти к наболевшей теме. «Ваш Виджу уговорил Наташу сбежать с ним, и теперь вся полиция Индии будет разыскивать их. Но я не желаю зла вашей семье, и поэтому прошу вас, если вы что-то знаете о его планах». Миссис Саксена не дала договорить Валентине. Она резко вскинула руку в немой просьбе замолчать. Валентина почему-то послушалась, хотя была настроена высказаться полностью на этот счет. «Пусть дети уйдут», — с искусственной улыбкой предложила миссис Саксена. «Арджун, пригласит Татьяну в свою комнату. Я думаю, что у вас найдутся общие темы для разговора». Валентина тут же воспротивилась. «Э, нет, Таня останется рядом со мной. Я не хочу, чтобы на сей раз моя собственная дочь сбежала со вторым вашим сыном». Миссис Саксена аж застыла в изумлении а потом рассердилась. «Да что вы говорите! Арджун не такой!» гневно воскликнула миссис саксена отчего ее ноздри разъяренно раздулись. «Ага, не такой!» Услышав это, Таня чуть не прыснула от смеха. «Я думаю, что о Веджу вы бы сказали то же самое», вставила Валентина, с достоинством выдержав яростный взгляд собеседницы. Но хозяйка дома упорствовала в своем желании выпроводить юных слушателей прочь из зала. «Просто есть вещи...» которые не касаются наших детей», холодным голосом ответила она, давая понять, что разговор будет не из приятных. Валентина почему-то согласно кивнула. Арджун с Таней поднялись, и он повел ее в свою комнату. Но любопытство было настолько велико, что, войдя туда, они, не сговариваясь, припали к неплотно прикрытой двери. Миссис Саксена смирила собеседницу холодным взглядом и начала. «Если мой виджу не отличается хорошим поведением», то и ваша племянница такая же. Она же девушка. Она должна беречь свою честь, а не сбегать с парнями. Она виновата ничуть не меньше моего Виджу. Но это он подбил ее на побег. Сама она не затеяла бы его, — бросилась на защиту Наташи Валентина. Да, но уехала-то она с ним добровольно. Победоносное выражение лица женщины давало знать, что она не отступит и задавит своими доводами кого угодно. Валентина поморщилась. Если бы Наташа не была ее племянницей, то она, справедливости ради, согласилась бы с тем, что виноваты оба в равной степени. Но она не успела ничего вставить, потому как миссис Аксена продолжала обвинительную речь. К тому же она не слишком постоянно в своих чувствах. Сначала виджу глазки строила, а потом вскружила голову Арджуну. Я даже подумала, что у них любовь, но у этой девушки нет сердца, и ей все равно с кем быть. Вот и убежала с виджу. Но зачем было флиртовать с Арджуном, коль она замышляла побег с Виджу? Поведение вашей племянницы оставляет желать лучшего. Я видела, как она льнула к Арджуну и обнадеживала его. Уж на что мой Арджун рассудительный и то влюбился в нее? «Да — Да, — воскликнула Валентина. — Он вам сам об этом сказал? — Нет, — фыркнула Валентина. — Вы сами мать и знаете, что все, что на сердце у вашего дитя, непременно становится известным вам и без слов. Валентина кивнула. Ну, как не согласиться с очевидным? Признаться, я тоже подумала, что она влюблена в Арджуна, призналась она. Позавчера он привел ее в гостиницу, и когда я велела ей войти, она очень просила, чтобы я позволила войти и ему, а когда я не разрешила, она сильно переживала. Поэтому я сегодня и заявила в полиции, что она сбежала с Арджуном. Ведь мне показалось, что она неравнодушна к нему. Я даже и предположить не могла, что она свяжется с Веджу. Кто бы мог подумать? Выслушав Валентину, миссис Саксена задумчиво склонила голову. «Мне тоже думалось, что Арджун и Наташа увлечены друг другом. Ну, по крайней мере, я могу быть уверена по поводу Арджуна. Он так изменился. Ходит по дому, как тень. Бедный мальчик две ночи дома не ночевал». «И где же это ваш бедный мальчик шлялся?» С вызовом бросила Валентина, покончив с минутным перемирием. «Я так думаю, что пытался привлечь внимание вашей распрекрасной племянницы» задуривший голову двум моим сыновьям. «Хороша штучка, ничего не скажешь». «А, по-моему, это ваши сыновья сбили ее с праведного пути», напустилась на хозяйку дома Валентина, напрочь забыв о правилах хорошего тона. Миссис Саксена нервно выдохнула и постаралась взять себя в руки, чтобы не ответить дерзостью на дерзость. «Мы можем с вами спорить об этом бесконечно», заметила она. «И каждая из нас будет права. Но давайте оставим эмоции в стороне», и попробуем обсудить проблему более спокойно. — Хорошо, — согласилась гостья. — Может, виджу говорил вам о чем-то, что могло бы натолкнуть нас на их след? Я очень беспокоюсь за Наташу, поэтому буду рада любой информации. Хоть они еще и дети, но достаточно взрослые, чтобы натворить глупостей. — Ну да, с этим не поспоришь, — согласилась миссис Аксена. — Я так думаю, что они скоро вернутся. Веджу и раньше уходил из дома, но всегда возвращался. Тут неплотно прикрытая дверь в комнату Арджуна захлопнулась сквозняком. «Вот блин!» — воскликнула Таня, огорчившись, что так и не услышит окончания разговора. Арджун удивленно глянул на нее, не понимая, при здесь блин, но выяснять не стал. Он хотел было предложить девушке сесть на кровать, но в его памяти ожило воспоминание о том, как Наташа впервые появилась в его комнате, и он усадил ее на кровать, а сам вначале сел на стул, А после, когда она увлекла его рассказом про черный Тадж-Махал, он пересел на кровать. Ему почему-то не хотелось, чтобы та ситуация повторилась. А все потому, что именно то воспоминание первой встречи грело ему душу. Он не представлял другую девушку, сидящей на его кровати. «Присаживайся», — предложил он Тане, подвигая ей стул, а сам сел на подоконник. Таня села и уставилась на темный силуэт Арджуна, вырисовывавшийся на светлом фоне окна. «Что же сейчас будет?» – задалась вопросом девушка. «Ничего хорошего», – понуро бросил Арджун. «Ну да», – согласилась с очевидным Таня. «Теперь полицейские будут частенько навещать ваш дом из-за Виджу». Арджун окинул ее тяжелым взглядом. «А чего ты Виджу приплела к истории с бегством Наташи? Могла вообще кого-то другого придумать, а теперь проблем не оберешься». Таня гневно уставилась на неблагодарного парня и засопела. — Скажи спасибо, что хоть тебя выгородила, а то разглядывал бы небо в клеточку на протяжении нескольких лет. Выслушав ее нападки, Арджун небрежно повел плечами. — Ну что ж, значит, такова моя карма. Я совершил преступление и ответил бы за него перед законом. — О каком преступлении ты говоришь? Глаза Тани полезли на лоб от такого заявления. — А что, разве не я привел Наташу в черный тадж-махал? «Именно я виновник всего, что произошло!» Арджун еле сдержался, чтобы не прокричать это. «Да ладно тебе! Не стоит так переживать по этому поводу!» Небрежно отмахнулась Таня. «Да? А по поводу чего можно переживать? По поводу того, что Уран с Венерой не сошлись под нужным углом по отношению к Солнцу?» Таня промолчала. Ситуация была серьезной и, к сожалению, непоправимой. Но девушка попыталась поддержать Арджуна так как ей было больно видеть, как он страдает. «Возможно, не все потеряно», — осторожно вставила она, понимая, что ее слова звучат несколько нелепо в данной ситуации. Впрочем, все было настолько плохо, что хуже уже и быть не могло. Но Таня продолжала что-то говорить, убеждая Арджуна, а заодно и себя, в том, что можно попробовать пойти к черному Тадж-Махалу грядущей ночью и попытаться опять проникнуть во дворец Виджу. И что, возможно, именно сегодня ночью проход откроется, и что ему удастся вызволить Наташу. Весь этот бред, который она обрушила на парня, был лишь попыткой обнадежить не столько Арджуна, сколько саму себя. Таня переживала за сестру и хотела бы верить в то, что та в скором времени вернется. Из-за того, что свет слепил ее, а Арджун стоял к нему спиной, Таня не видела глаз Арджуна но поняла, что взглядом он ей сейчас много чего хорошего сказал. Она поспешно замолчала. Но молчание стало угнетать Таню, и она попыталась судорожно сообразить, о чем бы еще поговорить. На ум шло что угодно, от новомодных туфель до геометрической прогрессии и недавно просмотренных фильмов, но ничего такого, что могло бы послужить поводом для беседы. Так ничего и не откопав, Таня вздохнула, буравив взглядом ветку дерева, склонившуюся к окну. Но тут заговорил Арджун, наконец нарушив неловкую тишину. — Постой, виджу сказал, что мой дар исчез бесследно. — Ага, — поддакнула Таня, не понимая, куда клонит Арджун. А еще он сказал, что все остальные люди теперь могут осуществлять свои желания. Арджун заерзал от пришедшей ему на ум мысли. — Ну да, им повезло, — не слишком радостно откликнулась Таня. — А чего это им? — тон Арджуна выдал, что у парня созрел план. Ты и есть тот самый человек, с которого все начнут управлять своими мыслями. «Чего — Чего? — не поняла девушка, не до конца понимая ход его мыслей. Арджун аж соскочил с подоконника и сел на кровать, подобрав под себя ноги. Он с надеждой глядел на Таню, будто она стала для него чем-то уникальным. Его мысль уже опережала его монолог. — Таня, теперь все зависит от того, насколько хорошо ты меня поймешь и сможешь выполнить то, что я задумал. Теперь все в твоих руках. Значит так, получить дар может любой человек, кроме меня. Так вот, Таня, для того, чтобы претворить свою мечту в жизнь и обрести дар, человеку следует очистить свои помыслы в белом храме, а затем получить дар в черном. Я не смогу сделать этого, но это можешь сделать ты. Он чуть ли не выкрикнул последние слова, чувствуя, как кровь стучит в его висках. До твоего отъезда осталось еще четыре дня. Нам хватит этого времени. «Таня, ты получишь дар, с помощью которого мы сможем вызволить Наташу. Ты должна будешь...» «Так, стоп!» — холодно остановила его девушка, недавно сказать. «Я ничего тебе не должна и не собираюсь ввязываться в очередную сомнительную авантюру». Ее тон не подразумевал дальнейшего развития разговора в заданном направлении. «Да?» — прищурился парень. «Возможно, мне ты и ничего и не должна». Но как насчет того, что ты любишь напоминать мне о том, что судьба Наташи тебе небезразлична? Не ты ли всегда говоришь, что она твоя сестра?» Таня промолчала, испепеляя собеседника взглядом. «Каким же он бывает вредным и несносным? Хотя в чем его можно было винить? В том, что он хочет спасти любимую девушку?» Тут Таня поймала себя на мысли, что немного завидует Наташе. «Такой красивый парень по-настоящему любит ее и готов на все ради нее. Да об этом можно только мечтать. Таня с удовольствием поменялась бы с Наташей местами, независимо от того, какие неприятности и проблемы случились сейчас у ее сестры. Уж больно Тане захотелось, чтобы за нее саму так сильно переживали. «Э, — Эгей, ты о чем задумалась? Арджун уже оказался перед ней и, склонившись, пощелкал пальцами перед ее носом, привлекая внимание. — Таня, ты только подумай о моем предложении. Ведь ты сможешь обрести дар, которого пока нет ни у кого. Ты сможешь добиваться желаемого одним движением мысли. — Да слышала я про одно движение мысли и про дар, — огрызнулась Таня, злясь больше на саму себя, чем на Арджуна. — Говори, что надо будет делать. — Все очень просто, — обрадованно сообщил Арджун и присел на корточки возле Тани. Его огромные красивые глаза с надеждой смотрели на девушку. — Сейчас ты попытаешься оторваться от своей матушки? и мы с тобой вернемся в Тадж-Махал». Дальше парень стал ей подробно рассказывать о том, что ей предстоит сделать для обретения дара. Однако уже после его фразы «Сейчас ты попытаешься оторваться от своей матушки», девушка стала слушать его в полуха, судорожно соображая, как вообще можно улизнуть от мамы, которая после происшествия с Наташей и так уже не доверяет Арджуну и всем на свете, даже собственной дочери. Видимо, ее рассеянность была явно выражена на лице, так как Арджун вновь пощелкал перед ней пальцами. — Ты меня не слушаешь, — печально отметил он, поднимаясь с корточек и занимая позицию у окна. Так Тане стало заметно хуже наблюдать за ним, потому что ей стал доступен только лишь его черный силуэт. — Прости, — извинилась она, вставая с ненавистного стула. Она встала рядом с Арджуном, тоже пристроившись у подоконника. — Я немного растерялась. — Это потому, что я не смогу сделать самого важного в нашем замысле — отпроситься у мамы пойти с тобой в Тадж-Махал. Неужели ты и сам не понимаешь, что она меня не отпустит?» Арджун вздохнул, всем своим видом показывая, что проблема и впрямь весьма большая. — Тогда давай ей все расскажем, — неожиданно предложил парень. — Тогда она, во-первых, отпустит тебя, а во-вторых, перестанет волноваться за Наташу. Последняя его фраза заставила Таню прыснуть от смеха. «Ты думаешь, что за Наташу не следует волноваться?» Арджун нахмурился. «Ну, вернее, я хотел сказать, что она поймет, что произошло на самом деле и перестанет винить Наташу в происшедшем». Таня отрицательно помотала головой. «Нет, Арджун, маме не стоит знать о произошедшем. Если рассказать о том, что Наташа осталась в черном Тадж-Махале потому, что принадлежит ему, то мама ничего не поймет. А если ты начнешь рассказывать ей с самого начала...» о том, как Наташа с Виджу попали в потусторонний мир, а затем вы с Наташей переместились в иную реальность, где летали на многоножцы и исполняли свои желания, то мама тебя просто высмеет и подумает, что ты полный идиот. Но Арджун не считал, что его рассказ может показаться фантастичным, если Валентине удастся получить дар и воспользоваться им. Ведь тогда кто угодно поверит, что его рассказ вовсе не вымысел. Что ж, пусть тогда тоже попробует обрести дар. — в запале воскликнул юноша. — Какая разница, кто именно пожелает, чтобы Наташа вернулась? Ведь важен сам результат! Таня посмотрела на Арджуна и закатила глаза от его наивности. — Чтобы ее мама поверила! Да в эти бредни Таня и сама бы не поверила, если бы Веджу не начал показывать фокусы с мостом-тоннелем да с перевоплощением Тадж-Махала. — Нет, ты определенно дурак! — вскинулась Таня. Я ему тут втолковую, что не поведется, моя мама, на такую ерунду, а он опять за свое. Арджун сурово воззрился на распоясавшуюся в выражениях собеседницу. Он вздохнул, вспомнив, что Наташа никогда не позволяла себе оскорблять кого-то. Да и всяких иных слов-паразитов, используемых Таней, в лексиконе Наташи он тоже не слышал. Может, Таня и казалась сама себе невероятно интересной тем, что коверкала свою речь? Но на взгляд Арджуна это не подобало делать девушке. Впрочем, ему не было дела до речи Тани. Одновременно с ее отказом помочь ему Арджуну больше не было дела и до самой Тани. — Ладно, я все понял, — отозвался он, отходя от нее. — Я так думаю, что наши родители уже обо всем поговорили, так что давай вернемся в зал. Полагаю, что у нас с тобой уже не будет повода увидеться. Поэтому желаю доброго пути и удачи.